Глава 15. Зола закрутила кран душа и оперлась о стеклянную стенку кабины. Капли продолжали падать ей на голову. Она хотела бы остаться тут подольше, но беспокоилась за запасы воды. Судя по тому, что Торн принимал душ в течение получаса, на него явно нельзя было положиться в этом вопросе. По крайней мере, теперь она чистая. Запах канализации исчез, соленый пот она смыла. Выйдя из душевой кабины, она промокнула волосы накрахмаленным полотенцем, затем за минуту просушила все щели и стыки своих протезов, чтобы защитить их от коррозии. Тут скорее говорила привычка, ведь ее новые конечности были обработаны специальным защитным покрытием. Казалось, доктор Эрланд предусмотрел все. Грязная тюремная форма валялась на кафельном полу в углу ванной. В жилых помещениях Зула нашла брошенную военную форму, огромные темно-серые брюки, которые ей пришлось подпоясать Натальи, и простую белую майку, очень походившую на те, что она носила до того, как стала самой разыскиваемой преступницей в Содружестве. Единственное, что отсутствовало, так это перчатки. Они всегда были при ней, и без них она чувствовала себя словно голой. Кинув полотенце и тюремную одежду в корзину с грязным бельем, она открыла дверь ванной. Справа от нее в узком коридоре располагался вход в камбуз. Слева – грузовой отсек, заставленный пластиковыми ящиками. «Дом, милый дом», – пробормотала она, поворачивая налево. Капитана нигде не было видно, только мигающие лампочки тускло горели в полу. Тьма, тишина и ощущение того, что вокруг корабля лишь бесконечная пустота космоса вызывали у Золы странное чувство, будто она всего лишь бродящая по кораблю привидение. Она осторожно пробралась между ящиками и уселась в кресло пилота. За иллюминаторами была видна Земля. Сквозь облака можно было разглядеть берега Американской Республики и почти весь Африканский Союз. А выше звезды. Они мигали и образовывали бесконечное число галактик. Одновременно прекрасные и устрашающие они были в миллиардах световых лет отсюда, но при этом сверкали так ярко, что казалось до них рукой подать. Пугающая красота. Единственное, чего хотела Зола, это свободы. Свобода от мачехи и ее невозможных правил. Свобода от жизни в постоянной работе без вознаграждения. Свобода от издевательств и ненависти людей, не доверяющих девочке-киборгу, слишком сильной, чересчур умной и непозволительно хорошо разбирающейся в технике, чтобы считаться нормальной. И вот она, наконец, обрела ее. Но все было не так, как она себе представляла. Глубоко вздохнув, Зола закинула левую ногу на колено правой, засучила штанину и открыла тайник». В тюрьме небольшую полость в щиколотке уже обыскивали. Еще одно покушение на свободу. Но как раз на самые ценные предметы никто не обратил внимания. Без сомнения охрана решила, что эти чипы, вставленные в гнезда, часть системы самой Золы. Три чипа. Она вытащила их один за другим и положила на подлокотник кресла. Первый – блестящий белый чип прямой связи. Этот чип прибыл с Луны, и такой материал Зола видела впервые. Ливана приказала вставить его в Наинси, Андроида Кая, и через него получала доступ к секретной информации. Девушка, запрограммировавшая его, личный компьютерщик королевы, впоследствии воспользовалась им, чтобы связаться с Золой и рассказать ей о планах Ливаны женить на себе юного императора, а после убить его и с помощью сил Восточного Содружества захватить весь союз Земли. Это сообщение несколько дней назад заставило ее бросить все и приехать на бал. Теперь, казалось, все это произошло в прошлой жизни. Зола не жалела о сделанном. Она понимала, что поступила бы точно так же, несмотря на то, что после столь поспешно принятого решения ее жизнь превратилась в ад. Следующим был чип личности Ика. Самый большой и самый потрепанный из трех. На одной его стороне красовался грязный отпечаток большого пальца. Вероятно, Золы, а на другой была трещина. Тем не менее, Зола была уверена, что он все еще в рабочем состоянии. Ика, андроид-служанка, принадлежала мачехе Золы и уже давно была одной из ближайших подруг самой девушки. Но в приступе гнева и отчаяния Адри разобрала Ика на части и продала их, оставив Золе только самые бесполезные, в том числе чип личности». При виде третьего чипа сердце Золы сильно забилось. Она поднесла его поближе к глазам. Чип Пионы. Ее младшая сводная сестра умерла почти две недели назад. Чума унесла ее жизнь, потому что Зола так и не смогла вовремя найти противоядие. Зола опоздала. Что бы сказала сейчас Пиона? Как бы она отнеслась к тому, что Зола с луны, что она и есть принцесса Селена? что Зола танцевала с Каем и даже поцеловала его. — О, это что, чип личности? Она вскочила, сжав чип в кулаке, а Торн в это время сел в кресло второго пилота. — Не подкрадывайся ко мне вот так. — Откуда у тебя чип? — спросил он, подозрительно глядя на два других квадратика, оставшихся на подлокотнике. — Надеюсь, они не твои. Может, и заставила меня вырезать? Она покачала головой. — Это моей сестры. Сглотнув, она открыла ладонь. На ней осталось немного засохшей крови. «Только не говори мне, что она тоже беглый каторжник. Разве он ей не нужен?» Затаив дыхание, Зола подождала, пока стихнет боль в груди, и посмотрела на Торна. Он встретился с ней взглядом, и его глаза медленно округлились. «О, мне очень жаль». Она шевельнула пальцами, закрывая ладонь. «Давно». «Пару недель назад». Она с силой кулак так, что чип впился ей в руку. Ей было всего 14 лет. «Литумузис!» Зола кивнула. «Андроиды в карантинном отделении собирали чипы умерших. Думаю, они отдают их осужденным иммигрантам с Луны, людям, мечтающим о новой идентичности. Она положила чип рядом с остальными. Я не могла допустить, чтобы они забрали его». Торн откинулся на спинку стула. Он успел привести себя в порядок. Волосы аккуратно подстрижены, лицо выбрито и от него пахло очень дорогим мылом. На нем была надета сильно поношенная спортивная кожаная куртка. Единственное украшение приколотый лацкану пиджака значок капитана. А разве андроиды, которые работают в карантине, не являются правительственной собственностью? спросил он, глядя на землю в иллюминатор. Да, думаю, да. Зола нахмурилась. Она еще не задумывалась над этим. Произнесенная вслух фраза вызвала у нее массу подозрений. Торн высказался первым. «Зачем тогда правительству программировать андроидов, собирать чипы личности?» «Ну, не обязательно для продажи на черном рынке», сказала Зола, вжав чиппионы в подлокотник. «Может, их просто чистят и снова запускают». Но она сама в это не верила. Чипы были дешевы в производстве. А если бы люди узнали о том, что идентичность их близких стирается, поднялся бы страшный скандал. Она закусила губу. Значит, была другая причина? Правительство использует чипы еще для чего-то? Или кому-то удалось перепрограммировать андроидов из карантина без ведома правительства? Внутри нее все перевернулось. Как бы ей хотелось поговорить сейчас с Каем, «А что это за другие два?» Она опустила взгляд на чипы. Чип прямой связи и чип личности, который принадлежал моей подруге-андроиду. «Ты что, хранитель чипов или что-то в этом роде?» Она нахмурилась. «Я просто держу их в безопасности, пока не пойму, что с ними делать. В конце концов, мне нужно найти новое тело для Ика, такое, чтобы она смогла». Она замолчала, потом махнула. «Конечно!» Она торопливо убрала два чипа в щиколотку. Схватив чип личности Ика, она помчалась в грузовой отсек. Торн последовал за ней через зал в люк, ведущий на подуровень. В машинном отделении он задержался в дверях, в то время как Зола пролезла под вентиляцией и оказалась рядом с панелью управления. «Нам нужна новая автоматическая система управления», сказала она, открывая панель и проводя пальцем по гнездам. «Ика как раз и является такой системой, как все андроиды. Конечно, она привыкла использовать функции гораздо меньшего тела, но насколько велика разница?» «Предполагаю, что очень велика». Зола покачала головой и подключила чип к системе управления. «Нет-нет, это сработает. Нам просто нужен адаптер». Она действовала и говорила одновременно, крутя в руках провода, разъединяя их, переставляя, повторно подключая. «А у нас есть адаптер». «Сейчас будет». Повернувшись, она осмотрела панель управления позади нее. «Мы ведь не собираемся пользоваться пылевакуумным модулем, правда?» «Пыли что?» Она выдернула шнур из разъема и присоединила один конец к панели управления, а другой воткнула в гнездо для автоматической системы управления. То самое, что чуть было не сожгло ее собственную схему. «Это должно сработать», сказала она, садясь на корточки. Система ожила, послышался привычный для Золы звук запуска встроенного средства диагностики. Ее сердце затрепетало. Она не могла отделаться от мысли, что больше не будет одиноко, что может спасти, по крайней мере, одно дорогое для нее существо. Звук снова стих. Торн взглянул на потолок корабля, как будто ожидая, что тот поглотит его. «Ика» позвала Зола, стоя перед компьютером. «Работают ли динамики?» «Правильны ли настройки звука и ввода данных?» «Она прекрасно могла общаться с Торном, когда была подсоединена к системе, но...» «Зола!» «От облегчения она чуть не упала». «Ика!» «Да, это я, Зола!» Она ухватилась рукой за трубу системы охлаждения, которая висела у нее над головой и соединяла двигатель с кораблем. Ика теперь стала всем этим. «Зола! Что-то случилось с моим датчиком зрения!» «Я тебя не вижу и чувствую себя как-то странно». Высунув язык, Зола наклонилась, чтобы рассмотреть гнездо, в котором чип личности Ика обрел новый дом. Похоже, он точно подошел по размеру и надежно защищен. Никаких проблем с совместимостью. Она улыбнулась. «Я знаю, Ика. Дело приняло несколько иной оборот. Мне пришлось установить твой чип». «В автоматическую систему управления космического корабля А-214 «Рэмпион» класс 113. У тебя есть подключение к сети? Ты можешь загрузить технические характеристики». «Рэмпион» — космический корабль. Зола пригнулась. Хотя в машинном отделении был только один динамик, голос Ика эхом доносился из каждого угла. «Что мы делаем на космическом корабле?» «Это очень долгая история, но это единственное, что я смогла придумать...» «О, Зола! Зола!» Голос ика звучал, как крик кита. По спине Золы прошел холодок. «Где ты была весь день? Адри в ярости, а пиона? Пиона!» Золы пересохло во рту. «Зола! Она умерла. Адри получила сообщение из карантина». Зола тупо уставилась в стену. «Я знаю, Вика. Это было две недели назад». «Две недели назад Адри отключила тебя, это первое тело, которое я смогла найти для тебя». Ика не отвечала. Зола огляделась, чувствуя, что Ика – это и есть все вокруг нее. На секунду двигатель заработал быстрее, затем скорость снова снизилась. Температура немного упала». В конце коридора позади Торна замигала лампочка. Чувствовалось, что капитану не по себе от того, что какой-то призрак только что захватил его ненаглядный ремпион. Зола, сказала Ика через несколько минут молчаливого обдумывания, я огромна. В ее металлическом голосе отчетливо слышалась растерянность. Ты корабль, Ика. Но я же, как я могу, ни рук, ни визуальных датчиков, огромные неповоротливые колеса. «Это что, мои ноги?» «Нет, вообще-то это шасси». «Что со мной стало? Я безобразно!» «Ика, это только время...» «Так, минуточку, маленькая мисс Голос без тела». Торн быстрыми шагами вошел в машинное отделение и скрестил руки на груди. «Что ты имеешь в виду под словом «безобразно»?» «На этот раз температура подскочила». «Кто это? Кто говорит?» «Я, капитан Карсвелл Торн, владелец этого корабля». И я не потерплю, чтобы его оскорбляли в моем присутствии. Зола закатила глаза. Капитан Карсвелл Торн. Именно. Короткая пауза. Мой поисковик нашел только кадета Американской Республики Карсвелла Торна, заключенного тюрьмы Нового Пекина. Это он, ответила Зола, игнорируя взгляд Торна. Опять молчание. Машинное отделение превратилось в парилку. Потом послышался голос. Вы... «Довольно красивый капитан Торн. Зола застонала. «А вы, моя замечательная леди, самый прекрасный корабль во всей вселенной и не позволяйте никому никогда заставлять вас думать иначе». Температура продолжала повышаться, пока Зола не всплеснула руками. «Ика, ты сейчас специально краснеешь?» Температура опустилась до нормальной. «Нет», — ответила Ика, добавив. «А я действительно красивая». Даже сейчас в облике корабля самая красивая, ответил Торн. На твоем левом боку изображена голая дама, добавила Зола. Я сам ее нарисовал. Лампочки на потолке ярко вспыхнули и потускнели. И правда, Ика, это только временно. Мы найдем новую автоматизированную систему и новое тело для тебя, рано или поздно. «Но мне нужно, чтобы ты следила за кораблем, проверяла отчеты, может быть, запустила диагностику. Аккумулятор почти разряжен». Зола кивнула. «Да, про это я уже знаю. Что-нибудь еще?» Раздалось гудение. «Думаю, я могла бы запустить полную проверку». Сияя, Зола поползла к двери. Когда она, наконец, смогла встать в полный рост, то увидела довольное лицо Торна. «Спасибо, Ика». Свет снова заморгал, Ика опять развлекалась с энергией. «Но почему мы на корабле? И с осужденным преступником? Не обижайтесь, капитан Торн!» Зола поморщилась. Она слишком устала, чтобы рассказывать все с самого начала, но понимала, что нельзя долго держать Ика в неведении. «Ладно», — сказала она, проскальзывая мимо Торна в коридор. «Давайте вернемся в кабину пилота. Там тоже удобно разговаривать».